117 март 5. Друг мой, дела мои в нужде. И требуется помощь. Кому могу обратиться за помощью? Конечно, только к наиближайшим. В чем эта помощь? Состояние их сознания. Если наполнены своим и собою, какая уж тут помощь? Если наполнены моим и мною, то как? Просьбами о помощи ко мне обращенными или гореваниями своими о трудностях своих или недовольствами, ко мне устремленными, нет. Может помочь мне лишь сознание, находящееся в состоянии полного равновесия и спокойствия. Уравновешенная сила напряженного сознания требуется. Сознательно или подсознательно, но постоянно и непрерывно ко мне устремленного. Радостное, бодрое, твердое, непоколебимое нужно устремление. Это гармоническое устремление всего микрокосма, устремление огненное в своем напряжении, достигает степени лученосности. Этот луч ученика ко мне устремленный и создает магнитный канал той помощи, о которой говорит Владыка. Сама отрешение полное. Кто может помочь мне своим прямым и нераздельным устремлением? На кого может положиться, Владыка? Кому может доверить сеть света? и где они истинно помогающие среди миллиардов человеческих. На известных ступенях и давать вниз и получать сверху. Архат, как солнце, мыслит всегда о давании и вниз и вверх. Им, владыкам в великом напряжении и кровавом поту, труждающимся на благо человеческое. И им несет свое зерно помощи в луче своем солнечное сердце Архата светолучи, дающие во все концы мира. В этом самоотрешенном напряжении растет и крепнет мощь его ауры, образуя оформляющуюся силу трех лучей, трех планных по сущности своей и о трех естествах. Два, три, пять, семь и выше лучей ступени иерархические. Сила этих лучей растет по колесу взаимообмена ученика с иерархом. Усиление взаимной. Помощь, оказанная мне, возвращается старицею. Не для ближайших, говорю, но для всех, дабы поняли тайну возрастания мощи. Не нуждаются мои ни в наградах, ни в воздаяниях, но закон действует неотменно. Минуты нужды и напряжения особого стоим фронтом непрободаемым и непоколебимым. Сильных мне надо, стойких мне надо — Надо мне те, кто не покинет меня и дел моих в минуту нужды, и кто знает, когда приходит она. Потому напряженность готовности непрерывна. Всегда устремлен к владыке воин в желании и готовности помочь. Так мой воин кует свой огненный вечный доспех, и в устремлении своем уподобляется солнцу великого сердца, не тухнущего никогда».